Прошёл час. Тётя Соня все это время изображала из себя Тамерлана, берущего камни и разговаривающего с ними. Она из разных углов комнаты доставала какие-то части туалета. Не в смысле трубы и ершики, а части женского туалета. Шляпки, ботиночки, платочки и так далее. Надевала их и вертелась перед основательно покрытым пылью зеркалом. Наконец Андрею это все надоело. «Тетя Соня», — решительно спросил он, «вы это забирать будете или нет?» «А как же, мой мальчик», — удивилась она, — «непременно заберу, непременно. Сегодня заберу вот эту шляпку и вон тот платочек». «И все?» — потрясенно спросил Андрей. «Ну так, милый мой», — холодно ответила тетя Соня, — «я же тебе не ломовая лошадь. Буду иногда заезжать, как здоровье позволит, и забирать потихоньку то, что мне нужно в данный момент». «Подождите», — спросил Андрей. «Так вы хотите сказать, что это старье здесь еще лет десять лежать будет?» «Ну почему же десять?» — возмутилась тетя Соня. «Я же сказала, буду частенько заезжать. Конечно, за год я все это не перетаскаю, но через пару лет...» Андрей недослушал и помчался за Светой. «К счастью, я уже был на чеку и успел отскочить в сторону». Мой хвост сегодня и так уже порядком настрадался, так что его следовало поберечь. Через минуту в комнату вошла торжествующая света, позади которой мельтешил возмущенный Андрей. «Итак», — спросила она старую кошелку, — «вы сегодня не намерены забрать отсюда все это барахло?» «Я и не обещала сегодня все забрать», — возмущенно ответила тетя Соня. «Я обещала заехать и выполнила свое обещание. И вообще, деточка, в ваши годы следует быть поскромнее». «Ну, как хотите», — лучезарно улыбнулась Света. «Мое дело предупредить. Завтра здесь этого барахла уже не будет. Точнее, нет, не завтра. Сегодня». «Вы не посмеете», — сказала тетя Соня довольно равнодушным тоном. «Посмею», — уверила ее Света, — «своими руками все отнесу на помойку». «Это варварство», — заявила тетя Соня. «Я очень рада», — ответила Света. «И это после всего того, что я для вас сделала?» — продолжала нащупывать брешь в обороне противника тетя Соня. «Тетя Соня, ну хватит здесь делать из себя благодетельницу человечества», — не выдержал Андрей. «Вы за эту квартиру получили вполне равноценный обмен». Это я виноват, что сразу не выкинул это барахло, а пообещал его здесь подержать. Светка совершенно права. «Слушай, а чего она его действительно к себе не заберет?» – спросила Света Андрея. «Я так понимаю, что она не в малюсенькой комнате живет». «У нее трехкомнатная квартира», – объяснил Андрей. «Но каждая комната от пола до потолка завалена примерно таким же старьем». «Не старьем», – с достоинством сказала тетя Соня, – «а моими вещами». «Ну и привезите им эти шмотки», — предложила Света. «Пускай себе пылятся размножаются». «Не поместятся», — призналась тетя Соня. «Я уже думала на эту тему». «Понятно», — сказала Света, — «но я уж, простите, ничем помочь не могу. У меня животные от этой пылищи уже совсем одурели. Видели, как кот орал, когда я ему всего-навсего на хвост наступила? Сегодня я отсюда все вычищу. Забирайте все, что вам нужно, и до свидания». Тетя Соня застыла в задумчивости. Затем взяла с пуфика свою черную шляпку с розами и надела ее на голову. «Пожалуй, — начала было говорить она, — но вдруг остановилась и стала принюхиваться. Затем сняла шляпу, поднесла ее к носу и... «Мама!» «Это кот!» — завизжала она, разом потеряв всю свою невозмутимость — «Он мне на шляпу налил!» «Ну да, налил!» Чего она так разоралась? Мне всю жизнь хотелось пописать на клумбу. Так мог ли я упустить такую возможность? Собак выводят пописать на клумбу, а котов не выводят. Вот я и пришел к выводу, что счастье кота-шашлыка в лапах самого кота-шашлыка. Однако было не очень понятно, как ребята отреагируют на факт обливания шляпы тети Сони, поэтому я на всякий случай слинял на кухню. Но не подумайте, что я улепётывал во все лопатки, как нашкодивший котяра. Я медленно и с достоинством удалился. Только ветер свистел в ушах. Через пять минут хлопнула входная дверь, и ко мне на кухню явилась вся компания — Я на всякий пожарный залез под стул. «Ну ты шашлык даешь», — сказал Андрей, широко улыбаясь. Тут стало понятно, что мне ничего не грозит, поэтому я вылез из-под стула и начал тереться об ноги Андрея. «Тетка Сонька выскочила, как ошпаренная», — сказал он. «Заявила, что ноги ее больше не будет в этом доме». «Какое счастье!» — вставило Света. «Она тебе свой куст с розами оставила», — обрадовал меня Андрей. «Мы его в туалет положим. Может быть, после этого научишься в одно место ходить». А вот это уже был удар ниже пояса. Я всегда ходил в одно место. На старой квартире. Но на новой квартире появилось уже другое место. Значит, у меня было уже два места. Причем старое недоступно. Тут у кого хочешь, крыша поедет. Поэтому я и лил, куда попало». Но раз мне подарили персональную клумбу, тут я был согласен заново приучиться к одному месту. Не у каждого кота есть персональная клумба. Даже у собак персональной клумбы нет. У них только общественные. — Ты поняла, насколько я теперь крутой? — спросил я цигейку. «Аф — Аф! — ответила она. — Да ну тебя, — сказал я, — тупая ты какая-то. Итак... Атака тети Сони была отбита неожиданно легко, благодаря эмоциональному подъему Светы. Однако после этой блестящей победы Света не стала почивать на лаврах и терять время даром, а тут же бросила все силы в лице Андрея на расчистку нашего жизненного пространства, которое отныне должно было стать его жизненным пространством. И вот тут пришла мне пора сказать Цегейке историческую фразу – «Мы не любили тетю Соню, но мы еще о ней пожалеем». На что, впрочем, эта глупышка только и сказала свое «Ав», не врубившись в глубину моей мысли. «А пожалели о тёте Соне мы очень быстро, потому что все наше богатство, эти пропыленные пуфики, солопы, шляпки, колготки маленького миллионера Сашеньки главное, наши коробки с пьянящей травкой — было вышвырнуто на помойку быстрее, чем кошки лазают по занавескам. «Мы, конечно, очень болезненно восприняли разрушение нашего жизненного пространства, поэтому на спасение хотя бы части вещей был брошен батальон диких животных во главе со мной. Я спрятался за дверью и стал давать указания цигейке, во что ей вцепиться и умоляюще помахивать хвостиком». Но на Андрея, этого бесчувственного негодяя, даже трогательная цигейка не произвела ни малейшего впечатления. Он просто схватил ее и запер в ванной. «Пришлось уже мне запевать песню недовольства, вцепляться когтями в мою любимую коробочку с сушеной валерьянкой, делая вид, что я разорву пополам каждого, кто посмеет выкинуть ее из дома» и всякими иными способами проявлять свое отношение к происходящему. Правда, и это ни на что особенно не повлияло. «Слышь, Свет, — сказал Андрей, — глядя, как отчаянно я цепляюсь за свою любимую коробочку. Похоже, шашлык совсем с глузда съехал. Ишь, как орет. может, ему опять кошку надо?» «А я говорила, — подхватила Света, — что животные от этой пылищи уже совсем с ума сошли. Даже цигейка гавкать начала, чего с ней сроду не случалось. «Кстати, — оживился Андрей, — выставляя мою любимую коробочку вместе со мной в коридор, — это совсем непорядок». «Что непорядок? — не поняла Света. — То, что собака у нас ведет себя, как таракан, не лает, дом не охраняет и все такое, — объяснил Андрей. «Так она же маленькая», — сказала Света. «Ну и что?» — продолжал настаивать Андрей. «Маленькие собаки — самые злобные. Собаки вообще зачем существуют на этом свете? Чтобы охранять дом и хозяйское добро, а наша цигейка? Да ты хоть всю квартиру вынеси, она и не вякнет». «Но сейчас-то вякнула?» — заспорила Света. Тоже мне, защитница, махнул рукой Андрей. Пискнула где-то далеко внизу под ногами, и все дела. Это разве защита? Да любой грабитель со смеху помрет, когда увидит такую собаку. Ну и хорошо, рассудительно сказала Света. Если помрет от смеха, значит, нас не ограбит. Да мы сами от смеха раньше помрем, пообещал Андрей, глядя на эту собаку. Тут я увидел, что он схватил мой любимый солоб, на котором я всегда дрых после обеда. Сердце мое не выдержало, и я с диким мявом бросился к Андрею, пытаясь остановить разграбление своего спального места. «Видала», — сказал Андрей, показывая Свете солоб, на котором висел я, дико завывая, «даже кот охраняет наше имущество лучше, чем цегейка». «Короче, что ты предлагаешь?» – спросила Света. «Натянуть на нее маску собаки Баскервилей?» «Нет», – ответил Андрей. «Есть мысль получше. У Макса есть знакомый по имени Тимур, который как раз занимается обучением собак. Ну, знаешь, выполнение всяких фас и апорт, защита хозяев и все такое». «И что?» «Ничего. Макс сказал, что Тимуру надо помочь с компьютером. Я ему помогу». «А взамен потребую провести с цигейкой несколько тренировок, чтобы она, черт возьми, была на собаку похожа, а не на горжетку с глазками». «У нас цигеечка и так очень милая», — обиделась за собаку Света. «И грозная». «Ну да», — закивал Андрей, — «грозная, как вязаный шарф». «Сейчас я тебе покажу ее грозность». С этими словами Андрей отправился в ванную, освободил цигейку, принес ее в нашу комнату и поставил на пол. Вид у собачки был абсолютно сонный. Похоже, когда ее заперли в ванной, она преспокойно заснула. «Вот смотри», — сказал Андрей, — «делаю попытку отдать простейшую команду». Цгейка крикнул он. «Фас!» Цгейка от неожиданности чихнула, а затем подняла мордочку и вопросительно посмотрела на Андрея, мол, чего орёшь орешь-то?» «Ты лучше по-человечески скажи, чего надо?» Затем она вопросительно посмотрела меня, мол, «Может, ты объяснишь, чего ему надо?» Но я только мотнул головой, откуда мне знать, что нужно этому негодяю, который громит нашу комнату. Ему надо, пускай он и объясняет. «Все видела», — торжествующе сказал Андрей Свете. «Не слушается команды». «Ну, ты прям хочешь, чтобы она с первого раза понимала, что тебе надо», — возмутилась Света. «Ты сам-то понимаешь, чего фас? Кого она должна фас? Тебя? Меня?» Андрей задумался. «Действительно», – нехотя признался он. «Кого фас, не очень понятно. Давай тогда по-другому. Принеси ей косточку и будем отрабатывать команду «фу». «А как на косточке отрабатывается команда «фу», – заинтересовалась Света. «Очень просто», – объяснил Андрей. «Дрессированная собака по команде «фу» должна отказаться от своей любимой косточки». «Да это прям садизм какой-то», — взмутилась Света. «Если тебе сунуть бутылку пива и скомандовать апорт, ты что, от нее откажешься? Черт, с два!» «То я, то собака», — с достоинством ответил Андрей, который скорее убил того, кто попытался бы остановить его встречу с пивом, чем отказался от своего излюбленного напитка. «Собака должна слушаться хозяина, а муж должен слушаться жену», — парировала Света. «Не вижу связи», — заявил Андрей. «Связь самая прямая», — объяснила Света. «Если ты не слушаешься жену, то почему собака должна слушать тебя?» Андрей раскрыл было рот, чтобы возмутиться, но даже и не нашелся, что ответить. В этот момент цигейка сказала аф «Правильно!» — обрадовался Андрей. «Голос, цигейка, голос!» Но цигейка уже замолчала. «Голос!» — повторил Андрей. Цигейка зевнула и упала на бок. «Спать!» — крикнул Андрей. Цегейка от этого крика вздрогнула и нервно вскочила. «Совсем не слушается команда, — сокрушенно сказал Андрей. — Раньше хоть на «спать» реагировала. — На «спать» они оба реагируют без проблем, — язвительно сказала Света. — Без всяких команд дрыхнут сутками напролет. — Решено, — заявил Андрей. — Приглашаю Тимура, чтобы он занялся цигейкиной дрессировкой. Пускай хотя бы простейшей команды выполняет и защищает дом. Может быть, с надеждой в голосе сказал он, «Тимур еще и шашлыка заставит слушаться, а?» Я аж подпрыгнул, когда услышал это кощунственное заявление. Вот уж какие странные вещи, он говорит. Это собаки, которые по природе достаточно глупы, слушаются всяких дурацких команд». Мы, коты, животные, крайне свободолюбивые, и по команде ничего никогда не делаем и делать не собираемся из принципиальных соображений. И действительно, если хозяин по команде «фу» не откажется от своего любимого пива, с какой стати я должен выполнять его команды? Тут Света совершенно права. Правда, по телевизору несколько раз показывали кошек этого клоуна Куклачёва которые выделывают всякие антраша под его дудочку. Однако я думаю, что это все равно не дрессура, а полюбовное соглашение. Наверняка за эту работу на арене они получают всякие мыслимые и немыслимые блага. Поэтому и стараются. А врать не буду. Есть кошки, которые за кусок свежего мяса готовы и на задних лапках ходить. Даже я, чего греха таить, могу потереться об ноги Андрея, если очень хочется кушать». Другое дело, что когда я поем, пошли все куда подальше. Никаких ног, никаких команд. И я так думаю, что Куклачев это все прекрасно знает, поэтому и заставляет выступать своих кошек на голодный желудок. На их голодный желудок, разумеется. Потому что черта с два он бы от них чего добился после обеда. Это собаки могут за косточкой в любом состоянии прыгать, идиотки. Мы, коты, свое достоинство ценим намного выше. Чего говорите? Фас? Я сейчас тебе так фасну, что вся морда будет исцарапана. Не у меня, разумеется. Пока я так размышлял, ребята всю комнату практически разгребли. Ничего не осталось из любимых моему сердцу и животу кушеточек и шубеек. Одна голая комната, выглядевшая в таком варианте крайне неприлично. Правда, в ней оказался паркет, что весьма обрадовало Андрея. Он сказал, что паркет способствует его творческому настроению». Вот врет ведь, как сивый Мерин. Знаю я, чего способствует его творческому настроению. Есть там в интернете несколько сайтиков, в которые он все время пялится, когда Света нет дома. Если будет приставать ко мне со своей дурацкой дрессировкой, я все Свете расскажу. Пускай не лучше цигейку дрессируют, а то она действительно какая-то туповатая. Может, действительно научится выполнять какие-то мои простейшие команды. «А то нам же надо думать, как теперь жить без своей-то комнаты. Надо приспосабливаться, мимикрировать, ведь живем в сплошном враждебном окружении».